Но она возвысила голос и продолжала свой обвинительный акт. «Пусть мертвый держит язык за зубами», — сказал один из этих людей. «Но я не хочу, чтобы он держал язык за зубами. Мертвец должен заговорить». И это видели все. «Пусть мертвый держит язык за зубами», — безмолвно вопили угрожающие огромные лица. «Мертвец должен заговорить», — требовала малышка. И лица начали надвигаться на женщину, теснее смыкаться вокруг нее. Они сближались, отплясывали дикий танец, кружились гигантские, угрюмые, властные лица. Продолжалось этот короткий миг, но он никому не показался коротким. Потом... Все вздохнули с облегчением, лица растаяли, теперь звучал только голос человека. Голос говорила о ярмарке правосудия, и говорила этим голосом 28-летняя женщина, не обладавшая никакими особенными дарованиями. Но тень так грозно протянула руки к зрителям, ее большие глаза наполнились таким гневом, что глаза многих живых людей невольно потупились. «Мартин Крюгер», — говорила гневная тень, — «попал на этой ярмарке в худшую из ловчонок. Не говорите, он умер. Его дело никому не интересно. Ярмарка продолжается, и вы волей-неволей принуждены покупать на ней товар». Должно быть, из-за пережитого волнения Тюверлен чувствовал такую опустошенность, что ему казалось, э, он ни за что не сможет встать с голубого стула. Он весь покрылся испариной. Да-да, он, он вспотел, когда женщина обратилась к гороподобным лицам. А когда они растаяли, и остался только бестрепетный голос, писатель Жак Тюверлен потянулся и так громко засопел, что соседи по ложе непроизвольно зашикали на него, Но его это не тронуло. Главное было в том, что оно существовало, оно заняло свое место в мире, нестираемое изображение большого чувства. Он испытал великое счастье быть в согласии, в единении с собственной судьбой. Ему не требовалось одобрения публики, Несущественно, когда люди поймут его, сейчас или через 10 лет. Лучше бы, разумеется, чтобы поняли сейчас. Когда фильм «Мартин Крюгер» окончился, в зале стояла тишина, лица у зрителей были взволнованные, растерянные, глуповатые, голоса звучали приглушенно. Картина шла всего лишь полчаса, но многие не стали дожидаться второго фильма. Разошлись по домам. Тюверлен телеграфировал Иоганне, что ей надо немедленно уезжать из Мюнхена. Такое впечатление произвел фильм «Мартин Крюкер». Он встретил ее на полпути между Мюнхеном и Берлином. Теперь Иоганна стала центром внимания. Газеты были полны снимков и репортажей о ее фильме. Тюверлен ломал голову, придумывая, где бы им спокойно пожить хоть несколько месяцев. Задача была не из легких. Они перебрали все глухие поселки на Балтийском побережье и в Южном Тироле, наконец остановились на деревушке в Баварском лесу, там, в горах, отделяющих Баварию от Чехословакии, в одном из самых старинных баварских поселений не читают газет и не смотрят фильмов. И там, среди пологих оснеженных лесистых склонов, Жак Тюверлен с помощью Иоганны Крайн закончил книгу, которую назвал «Книга о Баварии» или «Ярмарка правосудия». Она была сгустком всего, что он пережил, начиная с глубокой неприязни, возникшей в театре Касперля, кончая блаженным освобождением, испытанным, когда он смотрел фильм. Страна Бавария, какой он увидел ее на пути к Кленку, обрела бытие. Почти всю подготовительную работу Иоганна взяла на себя. Она твердо верила, что эта книга поможет ее соотечественникам разумнее устроить свою жизнь. Когда книга пошла в печать, Тюверлен послал экземпляр рукописи Кленку. Во вторую годовщину со дня смерти Мартина Крюгера в деревушку в Баварском лесу пришло письмо из Бертхтольццеля, бывший министр Кленк, Сухо сообщал писателю Теверлену, что он прочел рукопись. Видел и фильм «Мартин Крюгер».